Запись 163. -я. В автобусе. Конечно, очень трясет, и дорога такая узкая-узкая. Кажется, что автобус непременно свалится вниз, и лететь будет долго-долго. Кажется, что город внизу маленький, совсем игрушечный. Я еще не летал на самолете, но, наверное, из иллюминатора мир, пока его не затянет облаками, выглядит именно так. А Из иллюминатора космического корабля я увижу такой крошечный и незначительный всю мою Аврору. Очень красиво. А дорога такая извилистая, на поворотах просто дух перехватывает. Знаю, что автобус не перевернется просто так, но все равно страшно. Если долго писать, начинает тошнить и голова кружится. Однако, пока все в одном месте и делать нечего, кроме как песни петь, пущу тетрадь по рукам, пусть все распишутся на память.